Когда все закончилось, то на часах уже было начало пятого, поэтому я поспешила в библиотеку, которая закрывается через полтора часа. Тео не удалось встретить, как назло, ни на переменах между занятиями, ни на самом последнем уроке, поэтому я надеюсь отыскать его там. Насколько мне известно, то Тео – заядлый книголюб. Сделала все возможное, чтобы случайно не пересечься с подругой, дабы избежать лишних вопросов и направилась прямиком туда, поправив лямку своей любимой сумки. Жизнь без лицезрения в физиономии Рована кажется значительно лучше. Я еще давно заметила, что испытываю радость, когда его запирают в карцере, или он целыми днями не попадается мне на глаза. Удивительно, как присутствие одного человека может влиять на другого. Еще бы Келли туда посадили, и было бы замечательно. В самой библиотеке людей оказалось немного. Скромный свет ламп освещает ряды книг, стоящих на полках, словно стражи давно забытых тайн. Я прошла вдоль рядов в поисках Тео. Тишина здесь кажется почти осязаемой. В центре зала стоит огромный стол, на котором разложены множество разных книг. Их страницы выглядят весьма потрепанно. Один из учащихся в очках, вытянувшись над книгами, погружается в исследование, покачиваясь на стуле, словно в ритме старых легенд. Более здесь никого нет поэтому я вернулась к стеллажам с книгами. Бродила так минут десять, потому что библиотека здесь немаленькая, и в конце поиски дали свои плоды. Я встретила Тео, сидящему дальней стены между стеллажами и сильно приглушенным светом. Как он под таким освещением может что-то читать? Мне даже увидеть его тут проблематично, не говоря уже о тексте в книге. «Привет!» Поздоровалась с ними, опустилась в кресло напротив, привлекая его внимание и заставляя вынурнуть из мира фантазии, чтобы вернуться в реальность. «Тебя сегодня было не видно на занятиях, Тео?» Теодор старше меня всего лишь на год и не такой высокий, как Кайден или Рова. Если бы я сейчас разговаривала с кем-то из них, даже сидя, то пришлось бы приподнимать голову. «Привет!» Он протер глаза, сдерживая порыв зевнуть. «Я потерял счет времени и... как-то просто остался тут». Если бы я тебя сейчас не позвала, то какова вероятность того, что наша библиотекарша не выставила бы с позором тебя после закрытия? Шансы были. Парень кривовато усмехнулся и отвел взгляд в сторону. На самом деле я искала тебя, Тео. Почти сразу же перешла к делу. Мне кое в чем нужна будет твоя помощь. Что за помощь? Парень нахмурился, вновь встречаясь на долю секунд взглядами. Я быстро огляделась, на всякий случай удостовериться, что нас никто не может услышать и подалась вперёд, чувствуя лёгкий ненавязчивый запах мускуса. «Ты когда-нибудь взламывал ноутбук мистера Абрамса?» «Нет, но пытался». Я заметила, как его глаза загорелись азартом на секунды, а после вернулись в прежнее состояние. «У него стоит такое шифрование, что если бы я задержался на восемь лишних секунд, то меня бы ждал карцер, и не на одну ночь точно». А если я обеспечу то время, которое потребуется, чтобы взломать компьютер, то получится? Вероятно. Взгляд вновь хмурый. Что ты хочешь там найти? Все, что касается нашего бессмертия. Не стала скрывать от него. Боже, Нора, ты еще не оставила ту затею? Тео покачал головой. Парень в курсе моего недовольства касаемо бессмертия. Не оставила Тео. И не оставлю. Если ты откажешься помочь мне, то я пойму и буду искать другие способы. «Я помогу», — согласился он. «Но только как ты собираешься задержать мистера Абрамса?» «Это уже моя проблема, Тео. Нам нужна связь. Я достану наушники в ближайшее время, и после выберем день». «Хорошо». «Еще кое-что, Тео. вэйл не должна знать об этом», — сказала ему, зная, что они еще общаются. «Она будет недовольна, если узнает, что ты скрыла это от нее». «Знаю, но тоже разберусь». Я вышла из библиотеки, мысленно радуясь тому, что Тео согласился. Теперь нужно выбрать идеальный день, когда мистер Абрамс будет занят больше всего. Желательно вечер. После отбоя миссис Леклер будет следить за тем, чтобы все были в своих спальнях или за порядком. Вот идеальное время.